Глава 670 Хаджар, опомнившись первым из четверки, осторожно ступал по той же траектории, по которой двигался Эйнен. Удивительно, но он действительно нащупал твердую поверхность. Призвав в реальность черный клинок, он проверил, насколько широко растянулся невидимый мост. Получалось, что не больше полутора метров. Достаточно, чтобы бок о бок здесь смогли пройти два человека. За первым осторожным шагом последовал и второй, и третий. «Удивительно!» — звучали позади шепотки. «Из чего он сделан? Посмотрите на него сквозь реку мира!» Хаджар едва было не хлопнул себя по лбу. И как он сам не додумался до такого, казалось бы, лежащего на поверхности решения. Прикрыв глаза, он открыл другие. Хотя, скорее всего, это и не глаза были вовсе. Но, так или иначе, мир мгновенно преобразился. Исчезло все физическое, на что так привыкли опираться смертные. Вместо этого вокруг Хаджара взвились ленты потоков энергии. Порой они, конечно, принимали какие-то очертания, похожие на физический мир но происходило это мимолетно и будто не всерьез. Но среди всего великолепия широких мазков энергии ясной, четкой чертой выглядел мост, ведущий к Гревондору. Полоса синего цвета прочертила пространство. Твердая, даже осязаемая, она выглядела константой в мире, полном неопределенности и эфемерности. «Он сделан из энергии», — выдохнул Том. «Демоны и боги! Это мост из чистой энергии!» «Но сколько же ее здесь, если она так сильно проявляется в реальности?» Дора, видимо, не сдержавшись, все же решилась и опустила молот на мост. Пусть она почти не использовала силу и мистерии, но даже так. Мост из энергии должен был хоть как-то отреагировать, либо поглотить удар, либо немного пострадать от него, а может и стать сильнее. Так или иначе, но реакция определенно должна была присутствовать. Но ее не было. Абсолютно. Никакой. «Больше так не делай, пожалуйста», — попросила у подруги Анис. Шокированная Дора, кажется, вообще ненадолго потеряла нить связи с миром. Замотав головой и разметав белые локоны, она вернула тяжелый молот за спину. «Помните, — сказала она, — как наставник Диари говорил, что современный мир боевых искусств оставил далеко позади то, чего достигли в древней эпохе». Хаджар, услышав это изречение, мысленно усмехнулся. «Возможно, в какой-то степени оно так и было, но это если не брать в расчет страну бессмертных и всех древних». Вряд ли та же страна драконов, которая являлась хозяйкой Семи Империй, не годилась им в подметке. Будь оно действительно так, разве оказалась бы она в главенствующей позиции? Не говоря уже о стране бессмертных, где дети рождались сразу истинными адептами. А тот, кто обладал духом-зверем, считался мусором, на который ни один из уважающих себя павильонов не согласился бы тратить силы, время и ресурсы. Нет, безымянный мир был воистину велик, и множество чудес и тайн скрывались под сенью небес. «Сейчас я начинаю в этом сомневаться», — протянул Том. Все так же прихрамывая, он держался за плечо, идущий впереди Анис. Возможно, наставнику Диарию следует увидеть этот мост перед тем, как делать столь громкие заявления. Вам бы стоило меньше разговаривать. Все сразу замолчали. Не потому, что Яйнен обладал каким-то огромным авторитетом, а просто потому, что подобные фразы были ему не свойственны. Сам же островитянин остановился да так резко, что Хаджар едва не влетел ему в спину. «Что такое?» — спросил он у друга. Вместо ответа Энен просто попытался ткнуть шестом в мост. Но вместо того, чтобы натолкнуться на энергетическую преграду, оружие островитянина попросту ухнуло в пустоту. «Хм!» — протянул Хаджар. Он посмотрел на мост сквозь реку Мира Но в мире энергии строение все так же выглядело крепким шлейфом. «Что там случилось?» – спросила Анис, идущая следом за Хаджаром. Из-за их с Эйненом спин она не могла видеть того, что происходит впереди. Вместе с Анис остановился и весь отряд. Наверное, для стороннего наблюдателя они сейчас выглядели бы по меньшей мере странно. Пятерка воинов, стоящих посреди пустоты над ледяной пропастью, основание которой разрезала река из расплавленного металла. Если бы Хаджару кто-нибудь рассказал о таком, да хотя бы полгода назад, он бы отправил лжеца к демонам. Подобная картина не то что звучала откровенной ложью, так еще и с трудом укладывалась в голове. Как может быть энергия настолько насыщенной, что проявлялась в реальности до состояния осязаемости? Но в этом и проблема истины. В отличие от лжи, она не должна быть правдоподобной. Мост заканчивается. Что? Как так? Не может быть. Анис завершила этот поток удивления. В реке Мира он выглядит цельным. Хаджар с Эйненом не стали тратить время на то, чтобы что-то объяснять аристократам. Вместо этого островитянин достал из пространственного артефакта веревку с примотанной к ней кошкой. Причем кошкой явно пиратской. Такой можно было не только цепляться за что-либо, но и при умелом обращении отправлять противников к праотцам. Причем, учитывая то, как ловко Эйнен ее раскручивал, для него это было не впервой. Первый бросок, отправивший снаряд на полсотни метров, закончился тем, что кошка, так же, как и недавно шест, упала в пропасть. Резким рывком руки Эйнен вернул ее обратно в ладонь. Убедились, не оборачиваясь, обронил Хаджар. «Демоновщина какая-то!» прозвучал голос Тома. А ты ожидал от Гревендора, что он тебе сразу объятия распахнет, прямо как те девицы в саду снов, которых ты посещаешь. Дора так и сочилась язвой. А вот сад снов и Хаджарбы посетил, да все времени на борделе не находил. Ничего я не ждал. Эйнен, вновь раскрутив кошку, на этот раз вложил в движение руки Талику энергии. Снаряд, пролетев вдвое большее расстояние, все же зацепился за край моста. «Как думаешь, это так и задумано?» прошептал на ухо другу Хаджар. «Или разрушился со временем?» Сделал он это, разумеется, на языке островов. Островитянин, обвязав канатом край сломанного моста, выпрямился. «Я немного знаю об энергии, мой варварский друг». Но одно мне известно точно. Время над ней не властно. «Значит, задумано!» — кивнул Хаджар. «Разреши, я пойду первым!» Эйнен недоуменно загнул правую бровь. Вообще, он ее даже и не дернул, но для Хаджара подобное уже являлось мелочами. «Как пожелаешь!» Не задавая лишних вопросов, Эйнен отодвинулся в сторону. «Я пойду вперед!» Все так же, не оборачиваясь, выкрикнул Хаджар. Он подвязал себя веревкой и кинул противоположный конец другу. Кроме него, он здесь больше никому не доверял. «Если я упаду, то придумаем другой план». Никто не спорил. Хаджар же, глубоко вздохнув, использовал зов. Закутанный в плащ и куски брони, созданные из черного тумана, Он осторожно ступил на канат. Тот был не толще бельевой веревки, но для истинного адепта хватило бы и стебля папоротника, чтобы идти по нему. Ходили слухи, что повелители, соединившие в себе обе ветви энергии, могли сражаться, стоя на воде. Сам Хаджар не видел подобного, но почему-то верил. Первые 10 метров он преодолел вполне спокойно а под конец даже ускорился. Но стоило ему только сделать первый шаг за пределами этой отметки, как он мгновенно понял. Время действительно не разрушило мост в Грэвендор. Кто бы ни создал это мистическое сооружение, он спрятал внутри него испытания.